Глава сорок девятая. Я стояла возле стационарного шкафа в хранилище улик и думала. Рассматривая серую лайковую перчатку, лежавшую в стеклянной коробке с притертой крышкой, я даже не услышала, как подошел ко мне Равашаль. Знаешь, я считаю, у нас достаточно оснований для ареста твоей Марты, сказал он. Оснований достаточно. Возможности нет. Она торчит в Праге уже 2 недели, и, судя по всему, уезжать оттуда не собирается. А устраивать магическую дуэль посреди густонаселённого города, я не хочу. Это точно она, не двойник? Точно она. Я вздохнула. Проверено амулетом мастера Ляна, да и аура полностью совпадает. Ну ты же брала, Милоша, в той же Праге, и никто не пострадал. Ох, Жан-Клод, не сравнивайте их. Марта ни на минуту не расслабляется, и её не получится подловить, чтобы отключить магию. Я уже давно это обдумываю. Закрыв дверь хранилища, я запечатала её личной магической печатью, и мы с Равошалем неспешно пошли по коридору к его кабинету. Время было позднее, уже к полуночи. И сотрудники службы безопасности в основном отправились по домам, так что в коридорах было тихо и пусто. А ты чего домой не идешь? Словно подслушав мои мысли, поинтересовался глава службы. Да я и сама не знаю, вздохнула я. Вот думала, может какая-то идея придет в голову. Ну и как? Пришла? Неа. Я покачала головой. И жиль, на что уж он не любит енотчиков, только шипит и плюет со злости, а ничего мудрого не выдает. Иди домой, мягко сказал Равашаль. Выпей чего-нибудь покрепче, да и ложись спать. Я ж тебя знаю, в самый неожиданный момент тебя стукнет правильная идея. Только бы поздно не было. И я неожиданно для самой себя зевнула. До завтра. Жан-Клод был прав. Идея стукнула меня действительно неожиданно. Ровно в тот момент, когда я с трудом, подавляя раздражение, принимала у первокурсников защиту курсовой по основным видам нежити и нежизни. Может, гениальным, пришедшим мне в голову план и не был, но определённо годился как базовый. Курсовые были унылые, правильные по теме, с верными выводами и перечнем источников в конце. Но боги тёмные и светлые, как можно так скучно говорить о банше, будто это соседская молочная корова. Впрочем, по известным причинам к банше я недавно стала питать особо тёплые чувства. Вы закончили студент Крэмен? Да, профессор. Красавчик Болендин гордовски на голову, ни минута не сомневаясь, что получит заслуженную, по его мнению, отличную оценку. Скажите, студент Кремон, вот вы подробно описали воздействие киенинг на слух и мозг разумного. Добавили способы защиты. Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вы отправились в, ну, скажем, в Киларнии к любимой девушке из семьи Оливи. А семья это оказывается категорически против вас. В задних рядах отчетливо фыркнули. У вас есть поправка, студент Финкельбаум? Да, профессор. В последнем ряду поднялся худой и очень высокий юноша в толстых очках. И я предлагаю рассмотреть более реальную ситуацию. Мой коллега Креман не сошёлся с попашей Олири в по вопросе размера приданого и собрался уезжать. А семья этого допустить никак не может, поскольку ожидается прибавление. Аудитория откровенно хихикала. По-видимому, блондин за прошедшее начало учёбы два с небольшим месяца успел заработать не самую лучшую репутацию. Хорошо, Финкельбаум, поправка принята. Так вот, студент Кремон. Семья Олири решила задержать вас в своём доме при помощи банши. Ваши действия? Э-э, допрашиваемый растерялся. Ну, я заткну уши и попытаюсь прорваться. Чем и как? Что? Чем заткнёте уши и как будете прорываться? Насколько я знаю, в указанном семействе меньше, чем 7 сыновей в каждом поколении не бывает. И уж за честь сестры они стеной встанут. А для того, чтобы закрыть уши от Киннинга, что нужно сделать? Вы же сами писали в курсовой, а? Студент молчал, из чего я сделала вывод, что курсовую он не писал, а переписывал. Не знаю уж, в сети нашёл или заплатил кому-то. Семья-то не бедная. И я прошлась по аудитории и взгляд мой упёрся в Буат России. Вам слово, студент России. Что вы будете делать в подобной ситуации? Так что тут сделаешь, профессор? стал тот. Договариваться надо. По аудитории прокатился смех. Креман покраснел и сел. Ну-ну, продолжайте, студент России. Подбодрила я его, но оратор в поощрении не нуждался. А вообще всё довольно просто. У Лири одной из старейших семист Ирина. Легко предположить, что баньше у них есть и старая, хорошо развитая осыпь. Значит, предполагаю, что переговоры могут зайти в тупик, нужно в первую очередь заранее выяснить тип данной нежизни. Перед визитом в дом надо заготовить и подвесить два или три соответствующих данному типу заклинания, так чтобы можно было активировать их даже мысленно. Тут я перестала слушать. свою курсовую от России защитил блестяще. Похоже, что и эту защитит. А мои мысли вернулись к Банши. Кирит. Она была в своё время привязана Милышем к покойному графу Лавалю. Привязка снята совсем недавно, в конце июня, и полугода не прошло. Следы её должны ещё держаться. То есть связь Банши с Милышем Марта поверит. Мог брат таким образом отправить к ней сведения о чём-то очень важном. Неизвестно, какие способы связи были у них оговорены на случай непредвиденный и были ли, но рискнуть можно. Остаются сущие пустяки: решить, какая информация гарантированно выманит Марту в Элин и договориться с Кирит. Я бы на её месте на такую авантюру не согласилась, но я и не бандши. Установившаяся тишина в аудитории отвлекла меня от размышлений. Прошу прощения, профессор, вы не согласны? Вежливо поинтересовался Блат России. А вот интересно с чем? Придётся признаться в своей невнимательности. Извините, Трасси, задумалась и не слышала вопроса. Повторите, пожалуйста. Вопрос был правомерный, и до конца академического часа мы обсуждали разные виды нежизни и их взаимодействие. Наконец прозвучал звонок. Студенты стали собирать свои сумки. Итак, я обвела взглядом аудиторию. Семь, кроме Кремоно, Анвали и Малецкой, курсовые защитаны. От вас троих что новая работа через 2 недели. Дату защиты вывешу на кафедре. Унылая троица потянула из двери, а я кликнула проходящего мимо студента. Финкельбаум, задержитесь, пожалуйста. Тут настороженно остановился возле моего стола. Дождавшись, пока все остальные покинут аудиторию и дверь затворится, я посмотрела на молодого человека. Скажите, студент Финкельбаум, вам эти очки дороги как память? Нет, профессор. Спокойно ответил студент. Просто операция стоит дорого, а у моих родителей еще девять детей, и я старший. Вызвав в компьютере его личное дело, я пробежала взглядом информацию, потом взглянула на студента иным взглядом. Михель, старший из десяти детей. Отец сапожник в маленьком городке на севере Галии. Мать, понятное дело, не работает. Первый маг в семье. Раньше не было. Живет в общежитии. По результатам вступительных испытаний получил повышенную стипендию. Хороший мальчик. Значит так, Михель, сказала я, набросав на листке бумаги несколько слов и приложив свою личную магическую печать. У вас есть хороший потенциал боевого мага, но и боевик в очках это нонсенс. Это письмо в клинику Рихенбаха. Ближайшие выходные вам сделают коррекцию зрения. В понедельник на занятия не приходите и глаза не напрягайте. Со вторника можно заниматься в нормальном режиме. Стоимость операции будете отрабатывать во время каникул в моей личной лаборатории. Финкельбаум молчался о записку и поклонился. На вечернее совещание в кабинете Равашале я прихватила с собой жильё. Он и подал разумную идею, когда мы уже несколько устали от споров. Увы, есть та каменная плита с сорочьими надписями. Так чего спорить? И если эта штука могла в степи оказаться в Альпах, так что бы ей помешало и до Эрина доползти? Мы же не можем ей отдать оригинал. Устало сказал каланер Бриксдорн. Разве и кто-то что-то вообще собирается отдавать? Жиль фыркнул. По утрам надо совещаться, господа. К вечеру у вас уже мозги растекаются. Не груби. А дернула я артефакт, но тот уже разошелся не на шутку. Дай бы или бы руки, я б вас палкой бил. Ты отправляешь к Мартибанше. Банше лавиния, сущность, не жизнь. Она и не способна принести с собой материальный предмет, только сведения, информацию о его местонахождении. Марта всё проверит, а она не может не проверить и отправится в Эрин. Там ты её спеленаешь, наденешь шерихальковые наручники и ошейник и присовокупишь к брацу. Всё. Хм. Равошаль потёр мочку левого уха. Всё логично. Конечно, на практике вылезут какие-то грехи, но это дело естественное. "Первое, что вылезет", ответила я. "Это то обстоятельство, что Милош не бывал в Эрине". во всяком случае за последние 5 лет. А глубже это бы не имело смысла. Бывал. Возразил мне Жиль, и совсем недавно в марте или апреле этого года он туда шастал порталом из Лондонвика. Коротко совсем, буквально на пару часов. Вот как. А в Лондонвике у нас тот самый неопознанный пока что Герберт. Ну, не знаю я пока, как его искать. Буркнул Жиль уизвлённо. Мои координаты для связи фиксируют объект внутри магического поля. Тебе они бесполезны. Да и нет его уже по тем координатам. Я после ареста Милыша из интереса попытался найти. Да, Герберт может тоже оказаться проблемой. Ладно, вернёмся к банши. Лавиния, когда ты сможешь с ней поговорить? Думаю, послезавтра. Завтра пятница, у меня две лекции и два семинара в академии, а в субботу я свободна. Прихвачу Сирила и отправимся. Сирил попытался отказаться. Вернее, не отказаться, а возразить против использования Кирит в целях службы магической безопасности. С дивной аргументацией вроде: "Она столько страдала, оставьте её в покое". Пару минут я задачно смотрела на своего аспиранта, потом только руками развела. Скажи мне, дорогой мой Сирил, ты сам-то понял, что сказал? Ты считаешь, что Банши сильно страдала и теперь ушла на покой? Молодой человек, стиснув зубы, сумрачно кивнул. Его напарник тихо хихикнул в углу дивана. Я продолжила: А ничего, что это вообще говоря, неразумное живое существо, и её реакции и восприятие действительности скорее всего сильно отличаются от человеческих. Всё равно я не согласен. Это тут деликатный сирий. Произнёс слово более присущее морякам и обитателям трущоб, чем магам и аспирантам. Может, её запросто развить? Это будет неправильно. Ладно, тогда так. рассказываем Кирит обо всех обстоятельствах и пусть она сама решает, хочет ли в этом участвовать. Уж право выбора ты её лишить не можешь? Своим правом выбора Банши воспользовалась так, как я и ожидала. Стоило Кирит услышать о возможности принять участие в операции против кого-то из семейства Еначиков, и оттащить её не смогла бы и сама Мориган. Попутно выяснилась интересная подробность, которую я не знала раньше. Оказывается, восприятие времени у подобного рода существ принципиально отличается от нашего. Для них не существует вчера или завтра, и с равным успехом сегодняшняя Кирит может появиться передо мной студенткой университета 400 лет назад или явиться к Сирилу, главе кафедры боевой магии в новель Орлианской школе. Лет это к через 200. Понять я это не смогла. Но, думаю, свежесозданная кафедра темпоральной магии в Академии сильно заинтересуется этим феноменом. Собственно говоря, а как бы я или кто угодно другой могли бы знать всё это раньше? Что-то я не слыхала, чтобы банши становились когда-то членами семьи. Охраны, проклятием, пугалом, сколько угодно. Но Кирит сейчас воспринималась матерью Сирила и прочими его родственниками примерно как всеобщая тетушка: не молодая, не очень удачливая, усталая, но своя. И выглядела она, соответственно. А следовательно, поговорить с подобной неживой сущностью раньше и в голову никому не приходило. План получился такой: Кирит передает Марте сообщение брата. Оборичем артефакте, обнаруженном им в зелёном Эрине. Странное отношение банши со временем будет вполне разумным объяснением того, почему она не появилась у госпожи Еначиковой в уроженской сразу после ареста Милуша в июне. Сама деле, что банши июнь или ноябрь мыльный пузырь. В марте понадобится время на проверку сообщения неделя 2. После чего она отправится в Эрин. Ну, а в чистом поле мы с коллегами сможем без особых ограничений спеленать её магически и нейтрализовать навсегда. Местом размещения точной копии артефакта мы выбрали обширную болотистую пустошь между деревнями Капинау и Шанбалард. Место это издревле считалось у детей Дану проклятым. Там не росло ничего, кроме колючей болотной травы. Не водились птицы, а низко над травой и густым мхом всегда висел зеленоватый, пахнущий сыростью туман. Практически посреди болота дюжина плит из серо-чёрного камня образовала кромлех, в центре которого ещё можно было разглядеть невысокий курган. Судя по голографическим картинкам, место почти идеальное. Осталось привести наш прекрасный план в исполнение.